Он сильно опасался, что освободив зверей, ведьма попытается как-то отомстить путникам. Чем дальше они окажутся к тому моменту, когда последняя петля будет снята с шеи последнего волка, тем лучше. Однако то ли девчонка оказалась честной, то ли хлопоты с силками заняли у нее слишком много времени, на путники больше не натыкались на пень с проросшей березой. Ни через два часа, ни через три, ни к полудню, ни даже к позднему вечеру. Разумеется, опасения оставались, а потому ночевали они, составив сани полукругом, возле непролазного завала из десятка обмерших деревьев, одеты в доспехи, развесив вокруг мочальные петли и сменяясь на дежурстве у постоянно горящего костра. Утром выяснилось, что петли были повешены не зря. В одну попалась крупная махната росомаха, а в другую – тощий заяц, видимо, ею и вспугнутый. По понятным причинам путники не стали задерживаться. Нежданная добыча была брошена на сани, и маленький обоз покатился дальше, чтобы в темноте остановиться на берегу реки, наст который был изрыт копытами и исчерчен полозьями саней. «Тверца!» — с видимым облегчением заявил Гадислав. «Кажется, добрались. Тем не менее, всю ночь они, сменяя друг друга, несли дежурство возле костра, укладываясь спать в полном ратном доспехе. До Твери путники добрались к середине следующего дня. Впрочем, это селение еще не обрело своего названия». Оно появится только через пару веков, когда для защиты здешних мест будет поставлена первая прочная крепость. Пока же на берегах реки раскинулось множество примыкающих друг к другу селений, каждая из которых имела выпирающие далеко в реку причалы. На высоких берегах стояли амбары, на низких – просто навесы с дранкой. Дома здесь отличались богатством, стояли сплошь на каменных подклетях и почти все по-белому дымили печными трубами. Жители тоже ходили отнюдь не в рванье. Мужики красовались в тулупах, зипунах и даже в украшенных вошвами кафтанах. Женщины удивляли количеством юбок, а также платков, накинутых на голову, и на плечи, поверх душегреек. Проехав с полверсты через эту роскошь, Олег повернулся к попутчику. "А что, боярин? Верно, в таком месте и постоялые дворы должны иметься?" "Есть, конечно, как не быть", пожал плечами боярин. "А я вот тоже так мыслю. А не попариться ли нам в баньке, почитай неделю?" Одежды не снимали. Так давай завернем. Мне тоже броню скинуть. Ох, как хочется. Да на полге отогреться. Купец Митровин двор хороший, недалече держит. Чисто у него завсегда кормят хорошо и серебра много не просят. Ну так показывай. Только после того, как утики скинули броню. От души пропарились в бане с можжевелами вениками, поели наваристых щей и вдосталь отоспались на мягких перинах. К ним пришло ощущение, что колдовская напасть с ведьмиными волками осталась позади. От Твери путники двинулись опять налегке, без заспехов, сложив щиты и луки на сани. оставив из оружия только по на поясе. Бедун, разумеется, сохранил в поясной сумке кистень, но он настолько свыкся с этим оружием, что просто не замечал его тяжести. За три дня по извилистой тверце путники добрались до Торжка. Несмотря на громкое название, он мало чем отличался от Твери. Те же амбары, причалы, богатые дома... вытянувшийся вдоль реки. Насколько понимал Середин, все здешние места основную прибыль получали с купцов, переваливающих свой товар с Волжского пути на Волховский, Балтийское море. Кто-то из них шел дальше, чтобы переправиться в Вышнем Волочке вместе с судном по Волоку. Кто-то, чтобы не тратиться на Волок, вез груз посуху до совсем близкой цены, где переваливал на суда поменьше, дабы подрядчикам было удобнее развозить персидские, индийские и китайские товары по разным городам и торгам. Кто-то, уехав от родного порога в столь несусветную даль, сбывал все оптом прямо здесь. Здесь же закупался пенькой, смолой, мехами и мечами. чтобы повернуть назад по простому и удобному пути. В Торжке путники даже не выходили на берег. Годислав, лучше знавшись здешние местные дороги, отвернул на какой-то узкий, но хорошо накатанный зимник, идущий по ручейку. У истока они заночевали, потом вместе с дорогой выбрались в густой сосновый лес, по которому через два дня доехали до другой реки. «Где это мы?» — поинтересовался Олег. «Сие крапивица», — с готовностью пояснил Боярин. «В скорости в угольник впадет, а там и кличен будет». «Понятно», — кивнул Ледин и больше вопросов не задавал. Спустя четыре дня они выехали к обширному озеру. Тут сомневаться было нечего, поскольку в полуверсте впереди... Трое рыбаков как раз опускали под лед широкую сеть. Берега же, поросшие лесом, темнели и вовсе версты за три вдалеке. Годислав повернул вправо, и спустя полчаса на берегу показался низкий частокол. — Останавливаться будем, а как? — поинтересовался боярин. — А здесь тоже двор постоял имеется. Будем. — отозвался Олег. — Не все же в сугробах ночевать. Это есть тот самый Кличан, о котором ты сказывал? — Но он самый. — Озеро также же прозывают? — Нет, — мотнул головой боярин. — Озеро Селигер. — Понятно. На самом деле ему ничего не было понятно. Никаких городов, кроме Сташкова, Он на Селигере не помнил. Но какой смысл спрашивать у нынешних обитателей, почему в далеком будущем на здешних берегах будут стоять совершенно другие города? Позволив себе и лошадям пару дней отдыха, путники двинулись дальше, петляя между многочисленными озерными островами. На некоторых из них стояли скромные избушки, обвешенные со всех сторон сетями. Кое-где эти сети латали женщины и дети. Мужика заработая работой Олег не увидел ни разу. Но, скорее всего, они отнюдь не дремали на печи, а проверяли мокрые от ледяной воды снасти, вынимая рыбу, что на трескучем морозе должна мгновенно превращаться в камень. Какими становились... При таком промысле руки рыбаков не хотелось и думать.